Глава восьмая. «Радуйся, дева, радуйся». Свеча догорала. Они сидели за столом и шептались, чтобы, не дай бог, не разбудить детей. Женщина периодически подходила к постели поправить одеяло. Мальчик спал беспокойно, что-то тревожно переживая во сне. Он откидывал одеяло, и девочка оставалась неприкрытой. Женщина вновь подходила к постели, заботливо накрывала их. Опять возвращалась к столу и включалась в разговор, тревожно поглядывая на спящих. Девочка спала глубоко. Несмотря на беспокойный сон брата, она ни разу не проснулась, тихо посапывая и чему-то улыбаясь. Лёгкий румянец на щеках, ровное дыхание, рассыпанные по подушке золотистые длинные кудри. Ничто не мешало её глубокому сну, и безмятежные встречи нового дня. «Возьмите детей, пока они спят, и переберёмся в Белую башню. Лучше заняться этим сейчас. В башне безопасно. Завтра с утра сделать всё незаметно, будет сложнее». Хельга громким шипящим шёпотом настаивала на своём предложении. «А много народу проходит по этой дороге». В голосе мужчины чувствовалась глубокая тревога. Его глаза блестели зелёным влажным светом. Народ разный. Странники, мигранты, пришлые из дальних мест, да и все, кто не попадя. В основном с детьми, как и вы. Все идут и идут, конца и края этому нет. Добираются до таможни, и там проходит контроль, проверку документов. Если не возникает проблем, то дальше, дорога на брюки. «У вас ведь нет новых документов?» Хельга, внимательно вглядевшись в уставшие сонные лица мужчины и женщины в поисках важной для себя информации, продолжила рассуждать. «Да и откуда им быть? Теперь везде границы и с документами очень строго. Хорошо хоть сюда дошли, без особых проблем». Мужчина устало покачал головой. «У нас есть старые документы» но у них закончился срок, и контроль они не пройдут. За нами идёт человек. Он легко проходит все границы, спрашивает про нас в каждом трактире. Этот человек загнал нас в тупик. Дальше идти некуда. Ты права, Хельга. Лучше будет, если мы сейчас же возьмём детей и пока темно, переберёмся в башню. Там безопаснее. Этот человек не сегодня-завтра появится, и нам опасно здесь находиться. Все тут же поднялись из-за стола и быстро засобирались. Через непродолжительное время из дома вышла группа людей. Первым шёл Ганс, хозяин трактира. Он держал в руке фонарь с горящей свечой, освещая дорогу. Вслед за ним выскочила Хельга Суэн. Быстро перебирая маленькими ножками по земле, она подбежала к повозке. Разбудила мальчика Жана, который сладко спал в телеге, свернувшись клубочком, и привычно взгромоздилась на место возницы. Затем, держа на руках детей, из дома вышли мужчина и женщина. Они осторожно, боясь разбудить их, согревая теплом своих объятий, уселись в повозке рядом друг с другом. Собака Лиса коротко попрощалась с дружком, местным сторожевым псом, и в ожидании команды гордо заняла главенствующую позицию перед лошадью. Мальчик Жан выдернул из земли горящий факел — Подбежав к собаке, он круговым движением факела сообщил вознице о своей готовности. Хельга произвела непередаваемый словами резкий носовой звук, будто давая добро на дальнейшее передвижение, взмахнула поводьями, и гужевая повозка тронулась. Рассвет только начинался, когда они въехали на территорию Белой башни. Уставшие, сонные Хельга и таинственные путники вошли в дом. По крутой лестнице, освещая путь подсвечником с горящими в нём свечами, они спустились в подвал, где оказалось несколько просторных обустроенных комнат со старой, удивительно хорошо сохранившейся мебелью, пригодной для вполне комфортного проживания. Путники уложили детей на просторную кровать огромных размеров, заправленную белоснежным бельём, и тут же рядом с ними, больше не сопротивляясь усталости, окунулись с головой сладкий сон. Хельга стояла возле огромной кровати и рассматривала спящих. По какой-то лишь ей известной причине она не могла отвести от них взгляда. Женщина что-то упорно обдумывала. Наконец, найдя, видимо, решение, взяла в руки подсвечник с уже почти догоревшими свечами и подошла к винтовой лестнице. Рядом была пустая, ничем не заставленная стена. Женщина, приблизившись к ней вплотную, нажала на еле заметную круглую кнопку. Стена зашуршала и со змеиным шипением раздвинулась, обнажая довольно большой полукруглый проем с каменным полом. Хельга уверенно шагнула в него. На внутренней стене лифта вертикально друг над другом располагались около десяти кнопок. Она нажала на одну из верхних, и стена снова с тем же шипением змеи задвинулась. Какой-то невидимый механизм заскрежетал, что-то повернулось с равномерными ударами почему-то железному, металлическому. Грохот давно не смазанных проржавевших деталей был не особо приятным, но всё же механизм исправно работал. Кабина с Хельгой медленно поднималась и внезапно застыла. Стена снова раздвинулась. Хель ступила в тёмную комнату на одном из верхних этажей башни. Трепещущий огонёк уже почти истлевших свечек осветил спящее лицо Даны. Её заплаканные глаза пухли от слёз. На милом личике застыло выражение горькой обиды. Она была похожа на маленькую девочку, которую лишили в наказание за какой-то нежелательный проступок любимой игрушки. Даже во сне она продолжала проживать свою обиду, то и дело всхлипывая и тяжело вздыхая. «Дана, Дана, проснись!» Громкий трубный голос резко нарушил тишину комнаты. Хельга бесцеремонно обхватила пальцами пухлые щёки девушки и начала трясти её. Та проснулась, вытращила испуганные глаза и неожиданно взвизгнула и замахала руками, Перед ней стояла её родная тётушка в чёрном плаще, двуугольной шляпе бикорн с растрёпанными седыми волосами и безумными смеющимися глазами. — Дана, спишь, негодная? А я к тебе с радостной вестью! Тётушка громко чеканила каждое слово, чтобы донести до племянницы своё твёрдое решение. — Замуж пойдёшь за своего Париса! Сегодня же с утра поедете в посёлок за его чадами и жить все будете здесь, в башне, на законном основании. Нынче же вас распишут. Я об этом позабочусь. Ну что, рада?» Хельга хитро прищурила глаза, ухмыльнулась уголками губ и внезапно рассмеялась громким, заразительным, грубым смехом, свойственным только ей одной. «Что уставилось на меня?» «Радуйся, дева, радуйся!» И она запела «Оду к радости. «Радость, пламя неземное, райский дух, слетевший к нам, опьяненные тобою мы вошли в твой светлый храм!» Необыкновенно красивый, мощный голос заполнил собой пространство Белой башни с верхних этажей до самых нижних. «Не нужны богам рыдания, будем равны им в одном!» К общей чаше ликования всех скорбящих созовем. Хельга, страстно размахивая руками, как неистовый дирижер перед оркестром, продолжала петь одук радости, войдя снова в кабину лифта. Ее раскатистый голос уплывал все дальше и дальше вниз, растворяясь в утренней тишине нового дня.